которым ничего нельзя было разглядеть. Только над головой виднелись огни воздушного корабля и быстро снующие люди, направлявшиеся к своим постам. Потом вдруг все огни были погашены, и Фазерленд, вздрагивая и раскачиваясь точно в судорогах, прокладывал себе дорогу в воздухе. Когда Фазерленд начал подниматься, Берд заметил мельком огромные горящие здания внизу и дрожащий сноп пламени.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 С каждой стороны очень лёгкого и длинного корпуса аэроплана выглядывали магазинные пушки. одна вещь особенно поразила Берта в тот момент. Верхнее крыло аэроплана, устремлённое вниз, было объято красным дымящимся пламенем. Но ещё удивительнее было, что этот аэроплан и германский воздушный корабль, находившийся внизу на расстоянии 450 метров от него, были точно связаны молнией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 Он видел во сне Эдну, дервишей пустыни, опасную поездку на велосипеде среди ракеты бенгальских огней, вызывавших сильнейшее неудовольствие какого-то джентльмена, соединявшего в своем лице принца и батырджи. Затем, по неизвестной причине, они одна жалобно звали друг друга. Проснулся Берд с мокрыми от слёз глазами. Он никогда больше не увидит эту. Никогда.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 Голос Берта глухо прозвучал в ящике, и духота, затруднявшая его дыхание, дала тотчас же другое направление его мысли. Он поднял руки и ноги и нащупал доски. Значит, он в гробу. Его похоронили заживо. Ужасы и отчаяния охватили его. Помогите, завопил он. Помогите! Он начал стучать ногами и бил с руками, крича: "Выпустите меня! Выпустите меня!"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 Один из них столкнулся с нами, другой был сражён молнией, а некоторые из наших людей видели третий аэроплан, перевернувшийся. Во всяком случае, они дешево не отделались. Но мы потеряли наших летающих драконов, они исчезли ночью. В них не было устойчивости. Вот и все. Мы не знаем, победили мы или потерпели поражение. Мы не знаем,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 Тем не менее, пение этого гимна произвело на всех большое впечатление. Берт был глубоко растроган. Он, конечно, не знал слов люторовского хорала, но все же старался подпевать, широко раскрывая рот, и порою ему удавалось издавать даже довольно гармоничные звуки. В это время, далеко внизу, Небольшая группа метисов, раскинувших в свой лагерь в лесистой местности, услыхала звуки, которые неслись откуда-то сверху. Метисы собирались завтракать, но тотчас же повскакали со своих мест, пораженные, готовые видеть в этом признаки второго пришествия. Они смотрели вверх на крутящийся в воздухе, уносимый ветром обломок Фазерленда, изумленные до крайней степени.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 В глубоких долинах торчали группы сосен и елей. Курт с тремя людьми из своей команды вошел в неповрежденные газовые камеры, чтобы выпустить оттуда часть газа и приготовиться к спуску. Остаток бомб и взрывчатых веществ был также сброшен вниз и, падая, произвел взрыв, грохот которого далеко пронёсся в пустынные местности. Наконец, в четыре часа пополудни Фазерленд спустился на широкое скалистое плоскогорье, недалеко от покрытых снегом вершин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 Электротехники устроили за пруду и в находившемся неподалеку ручье устроили турбину. Маленькую мельгаузинскую динамомашину, употребляемую телеграфистами, приспособили к водяной силе. На шестой день вечером аппарат уже был готов для работы, и принц смог через пустынные пространства мира обратиться к своему воздушному флоту. Но его призыв, правда, весьма слабый, в не был замечен. Этот первый вечер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 Я помню сжёг Сан-Франциско. Мы устроили лагерь у неогоры. Вот что они сказал нам. У китай есть летающие драконы и воздушные корабли без счёта. Весь мир воевать. Ах, воскликнул Берт. Да, ответил матрос и принялся пить какао. Вы говорите, сожгли Лондон, так же, как мы это сделали с Нью-Йорком, да? Была бомбардировка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 у вас есть возлюбленная, Смолуэйс?» Смешно, ответил Берт. Эти цветы я как раз думал о ней. И я также. Как? Об Эдне?» Нет, я думал о своей Эдне. У каждого из нас, я полагаю, есть Эдна, к которой устремляются наши мысли. И какая это была девушка,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 что и после моей смерти лучи солнца по-прежнему будут сверкать какая это глупость какая нелепость жестокость и безумия слепая ненависть и себелюбие, все то, что творят люди и что они будут творить ах Смолуэйс, какой грязной и хаотической представляется мне жизнь войны